Глава 9. Наши девочки болтались наушники. плееры или еще какого-то устройства, к которому они должны подключаться, не было. Только наушники. Жалкие, немые, бесполезные обломки. Раньше в них гремела музыка. Модные певуни кричали на весь мир о своих чувствах и собственном величии. Но теперь все стихло. Только чудовищные убийцы за дверью бродили. Натыкаясь, на столы и стулья. Ревели и стонали не то от боли, не то от возможности добраться до новых жертв. Вера Ивановна отошла от двери и прижалась к стене. Ей казалось, кровью стала ледяной, текла по венам слишком медленно, руки похолодели, всё тело застыло. Недавно на её глазах жестоко убили мужа, но сейчас она была собрана и почти спокойна. Наверное, это какая-то разновидность истерики, и скоро её накроет с головой. Но пока Вера Ивановна мыслила здраво и решение принимала быстрее, чем когда-либо в жизни. Когда за дверью стали кричать и просить о помощи, она не раздумывая открыла, сжимая в руке свое единственное оружие, которое успела схватить со стола. Позже пришло в голову, что пока была на кухне, могла бы вооружиться получше. Там ведь наверняка чего только нет. И топорики для рубки мяса, и огромные разделочные ножи. Но не до того было. А теперь у нее против целой армии убийц всего лишь крошечный и не очень-то острый столовый ножик. Выставив его перед собой, Вера Ивановна приоткрыла дверь и выглянула наружу. Возле одной из стен зала стояла девочка и светловолосая женщина, те самые, что ехали с ней в автобусе. Женщина озиралась по сторонам, очевидно, не соображая от ужаса, и беспомощно смотрела на приближающихся к ним тварей, одна из которых убила мужа Веры Ивановны. У девочки было имя покойной английской принцессы. Сейчас лицо ее было перекошено и залито слезами, и она судорожно цеплялась за мать, от которой еще пару часов назад с презрением отворачивалась. Вот уж поистине, когда человеку плохо, он всегда взывает к родителям. «Где, кстати, отец девочки?» «Вера, не глупи! Где он может быть, по-твоему?» — сердито проговорил муж. Она уже успела привыкнуть, что, умерев, Борис Семенович оставил после себя голос, который сейчас звучал в ее голове. «Сюда!» — мать девочки, кажется, ее звали Светланой, — вспомнила Вера Ивановна, резко обернулась на окрик, увидев стоящего в дверях женщину. «Быстрее давайте!» — Светлана сориентировалась быстро. Одно из чудовищ, стоящее на пути к спасительной двери, подобралось уже совсем близко. Она поднатужилась и с силой толкнула в его сторону накрытый к ужину стол. Он врезался в другой стол, стулья повалились на пол, как яблоки с веток. Сбив монстр с ног, Светлана схватила дочь за руку и побежала вместе с ней к двери. Упавшая на пол тварь уже поднималась на ноги. Вторая тоже двигалась на перерез беглянком. Но Вера Ивановна уже видела, что женщина с дочкой успевают добраться до туалетной комнаты раньше, чем их схватят. Чудовища были медленные и неповоротливые, хотя и невероятно сильны От них можно было убежать, но если человек попал к ним в руки, он обречен. Вера Ивановна посторонилась, пропуская Светлану с Дианой. Они забежали внутрь, а она, помедлив секунду, захлопнула и заперла дверь. Но перед тем, как закрывшаяся дверь отделила их маленькую компанию от чудовищ, успела увидеть, что обе твари, потеряв из виду объекты преследования, развернулись и бредут в правильном направлении. Если еще недавно у Веры Ивановны был шанс остаться незамеченной для них хоть на какое-то время, то теперь этот шанс исчез. Монстры знают, где они прячутся, и не уйдут, пока не доберутся до своих жертв». «Спасая этих двоих, она, может, с отца обрекла на верную смерть себя и бедную Ирину. При этом Светлана и Диана все равно погибнут». «Ты поступила правильно, Вера», — безапелляционно заявил муж. «Все равно не смогла бы сидеть тут и слушать, как монстры рвут на части женщину и ребенка. Так что нет смысла сожалеть и содеянным». «Ты прав, Боречка», — пробормотала Вера Ивановна. «К счастью, никто не услышал». «Спасибо вам», — сказала Светлана, с трудом восстанавливая дыхание. Ее колотило от пережитого ужаса. Диана застыла, прижав руки к груди. В воздухе повис резкий луковый запах. Запах подросткового пота. «Не за что». С тех пор прошло минут пятнадцать, может, немного больше. Три запертые в коморке женщины сидели на полу. Вера Ивановна устроилась на перевернутых в вердном ведрах. «А она точно не сойдет с ума и не набросится на нас?» Снова спросила Светлана, глядя на Ирину. Собственно, не ясно было, так ли зовут эту девушку. До сих пор она не произнесла ни слова. Но на Бэйджи, приколотым к её форме, было написано именно это имя. «Не знаю», — покачала головой Вера Ивановна. «Когда я забежала сюда, она так и сидела. Пока Ирина не проявляла агрессии, не выгонять же её за порог на верную смерть». «Это большой риск, оставлять её тут», — заявила Светлана. Они с Дианой устроились так, чтобы быть как можно дальше от Ирины. Вера Ивановна подумала, что напрасно пустила сюда эту женщину. Было в ней что-то неприятное. «Открыть дверь для вас тоже было рискованно. Но вы же не возражали?» — сухо заметила она. Светлана поджала губы, но не нашлась ответом, вместо этого сменив тему. «Как вы тут оказались?» «Пришла с мужем поужинать», — коротко ответила Вера Ивановна. «Вспоминать о случившемся было невыносимо». «А ваш муж, он...» — Светлана забуксовала, не зная, как продолжить, и вообще, стоит ли продолжать. «Папу убили...» — это были первые слова, которые произнесла Диана, оказавшись внутри. Светлана крепче прижала к себе дочь. «Не надо, солнышко...» — мягко проговорила она, но дочь словно не слышала. «Видно и в самом деле, полезно бывает проговорить страшное, выпустить его из себя, не запирать в душе, иначе можно попросту тронуться. А я вот не могу...» «Не хочу и потихоньку схожу с ума», — подумала Вера Ивановна. Мысль не причиняла боли, хотя, правда, часто бывает болезненной. их было двое. Они пришли к нам в дом и набросились на папу, как звери». Диана говорила монотонным голосом, слегка раскачиваясь из стороны в сторону, но не выпуская руки матери. «Папа так кричал, кровь текла, а потом одна из них сломала ему шею». «Этот звук, он был...» Девочка поднесла карту с сжатый кулак, словно не желая, чтобы вырвалось еще хотя бы одно слово. Светлана прижала дочь к себе. «Господи, как же вы спаслись!» Диана вопросительно поглядела на мать, будто тоже ждала ответа. Ирина смотрела на Светлану во все глаза. И Вера Ивановна уверилась в своем предположении о том, что она отлично все слышит, понимает, просто по какой-то причине не говорит. Я раскладывала вещи. дяночка была в своей комнате. Дамир вышел из ванной. Долго пробыл там, минут сорок. Я особо не удивилась, не впервой. Мне всегда казалось, он прячется там, скрывается от меня, от жизни. Она вздохнула и потрясла головой, отгоняя непрошенные мысли. «В общем, Дамир вышел, и мы так хорошо поговорили с ним, что-то такое промелькнуло. Знаете, как бывает, живёшь с человеком, и в итоге привыкаешь настолько, что перестаёшь замечать. А тут мы будто заново познакомились». Глаза её налились слезами, и некоторое время Светлана молчала, пытаясь справиться с собой. Вера Ивановна не стала утешать её. Во-первых, любые слова в подобной ситуации покажутся дежурными, банальными. А во-вторых, она знала, стоит в такие минуты начать успокаивать человека, и он ещё больше расклеится. У Дианы текли слёзы. Она оплакивала отца тихо, без всхлипов Кто знает, возможно, жалела сейчас о сказанном, о содеянном или, наоборот, не сделанном и не высказанном. «Мы собирались пойти на ужин вдвоём, а Дианочке заказать в номер», А потом в дверь вдруг постучали. Даже не просто постучали, а принялись колотить. Конечно, нам и в голову не пришло, что это могут быть те чудовища. Если бы дверь открыла я или Диана, то... Она покачала головой и прерывисто вздохнула. Тогда на его месте были бы мы. Но у Дианы всегда музыка в наушниках. Она не услышала ничего, пока я не прибежала к ней в комнату. Больше не сдерживая, Светлана заплакала. Вера Ивановна петь подумала, что ей надо бы оплакать своего Борю, только снова не получилось. Она будто превратилась в ледяную статую, и слезы внутри нее замерзли, превратились в лед. К тому же Борин голос жил в ее голове, и потому казалось, что муж где-то рядом не убивали его, а я бегала вокруг, кричала и ничем не могла помочь Дамиру, рыдала Светлана. Было так страшно и так невозможно. Я не могла поверить, что это и вправду происходит. А потом меня как по голове шарахнули Диана. Они покончат с Дамиром и примутся за неё и за меня. Ирина застонала, закрыла глаза. Все поглядели на неё. Девушка селилась произнести что-то, но не могла. Губы ее кривились. Она обнимала себя за плечи, еще больше сжималась в комок, точно надеясь стать крошечной и вовсе исчезнуть, раствориться. «Что с тобой, дорогая?» Вера Ивановна подошла к Ирине. Та ничего не отвечала. Пожилая женщина села рядом, поглаживая ее по плечу, приговаривая слова, которыми обычно успокаивают маленьких детей. Постепенно девушка успокоилась. «Наверное, столкнулась с тем же самым», — сказала Вера Ивановна. «Её друзей убили, а она спаслась». «Так и вы тоже», — заметила Светлана, вытирая слёзы. «Уровень прочности у всех разный. Что было потом?» Светлана подошла к раковине, включила воду, умылась. Потом прибежала в комнату к Диане. Она не могла ничего сообразить, сняла наушники. «Бедная моя девочка». Женщина снова села возле дочери, и та немедленно схватила мать за руку. «Если бы был другой выход, я бы ни за что не дала дочери увидеть, что эти существа делают с её отцом. Но нам пришлось выбежать в коридор и...» «Я понимаю», — мягко проговорила Вера Ивановна. «Мы закрылись в своей комнате». Только я знала, что оставаться там нельзя, двери тонкие. Сотовый не работает, как позвать на помощь? Мы вылезли в окно и побежали сюда. Наш коттедж близко, несколько метров и пожалуйста. Дамир все переживал. Не будет ли слышно музыки из ресторана по ночам? У него чуткий сон был. Она потерла лоб и закончила. Я и подумать не могла, что их не двое, а больше. И что они не люди, а чудовища. «Иначе не рискнула бы выскочить из дому и пробежать даже такое маленькое расстояние. Мы ведь ничего не взяли, даже вилки или ножа». «Хорошо, что не остались там», — проговорила Вера Ивановна и подумала. «А может, это всего лишь отсрочка?» Она слышала, что существа всё ещё в большом зале и, скорее всего, никуда не уйдут. Но ведь не могут же они сидеть тут вечно. «Завтра утром приедет новая партия туристов. Нас найдут и спасут», — со всей возможной твёрдостью проговорила Вера Ивановна. В этот момент в дверь снаружи ударили. Перепуганные женщины закричали, прижимаясь друг к другу. Диана снова заплакала. Удары не прекращались пока дверь выдерживала. Но кто может поручиться, что в один прекрасный момент она не распахнется и твари не окажутся внутри? «Вы разболтались. Одно слово женщины. Твари слышат вас», сказал Боря. «Для начала прекратите вопить». «Тише», — шикнула Вера Ивановна и повторила вслед за покойным мужем. «Нам надо прекратить кричать. Они нас слышат, и это их бесит». Светлана прикусила губу и приложила ладонь к рту дочери, зашептала что-то ей на ухо. Ирина, к счастью, была безмолвна. «Может, они ещё и чуют, по запаху, например», — сказал Боря. «Переберитесь подальше, закройте за собой дверь». Вера Ивановна снова послушалась мужа, как делала всю сознательную жизнь. Она поднялась и знаками велела встать остальным — Стараясь двигаться тише, они перешли в помещение, где стояли кабинки с унитазами. Вера Ивановна заперла замок. «Эта дверь, конечно, была хлипкая, но лучше такая, чем никакой». Существ, которые пытались пробраться к ним, здесь было слышно хуже. Уже одно это радовало. И как они сразу не додумались перейти сюда? «Спасибо, Боречка», — мысленно поблагодарила мужа Вера Ивановна. «И что нам теперь делать?» — шепотом спросила Светлана. «Как мы дотянем до утра?» «Да и утром». Она вздрогнула от очередного удара по двери, но удержалась от крика. «Должен был выжить ещё кто-то», — сказала Вера Ивановна. «Не знаю, не верится. Но мы же с вами выжили. Там столько молодёжи, не могли все погибнуть». Удары по двери стали реже. Надо подать сигнал, чтобы они узнали, что мы тут. Вера Ивановна и Светлана, не сговариваясь, поглядели на маленькое окошко под потолком. Оно было слишком невелико, разве что ребёнок смог бы пролезть, поэтому и твари тоже вряд ли проникнут. С одной стороны, это хорошо, с другой, они лишний раз убедились, что им отсюда не выбраться. «Нужно снова лезть в окно», — дрожащим голосом спросила Диана, проследив за взглядом матери. «Нет, милая, там слишком опасно, да никто из нас и не пролезет». «Я знаю, как нам подать знак», — сказала Вера Ивановна, причем додумалась она до этого сама, без подсказки мужа, и потому испытывала нелепые чувство гордости от своей находчивости. «Как же!» «Мы будем включать и выключать свет. Что-то вроде азбуки Морзе. Я знаю сигнал СОС. Три точки, три тире, три точки. Мы поморгаем трижды коротко, потом трижды длинно и опять коротко. Кто-нибудь обязательно заметит». «Например, эти твари», — с одраганием проговорила Светлана. «Вы можете предложить что-то получше?» — обиженно спросила Вера Ивановна. Светлана поколебалась, но покачала головой. «Нет». «Да и потом монстры, кажется, не очень сообразительные», — добавила она, — «тут и оно». Вера Ивановна пошла к выключателю. Светлана сидела на полу в обнимку с дочерью. Обе смотрели на нее снизу вверх. «Я уверена, нас заметят», твердо сказала Вера Ивановна. «Если электричество не выключится, если выжил еще кто-то, кроме них самих, если выжившие увидят сигнал и поймут, что он означает, и если они захотят прийти на помощь другим, вместо того, чтобы спасаться самим, их жизни зависели от огромного количества «если». Но Вера Ивановна всё-таки надеялась когда-нибудь тоже прижать к сердцу дочь».